Город, который никогда не умрет. С тех пор, как примерно пять тысяч лет назад человек впервые начал строить и жить в городских поселениях, появилось и исчезло бесчисленное множество городов, в то время как ранние поселения не поспевали за городами, развитыми благодаря своему расположению вблизи природных ресурсов, другие становились жертвами военных действий. Города, разрушенные в результате войны, иногда восстанавливались, но не более одного-двух раз. Впрочем, существуют и исключения. Выехав за пределы современного турецкого города Хисарлык, вы обнаружите Большой Курган, последнее пристанище города с девятью жизнями. В древние времена его называли Троей. Да, та самая легендарная Троя, которую греки осаждали на протяжении десяти лет. В 1870-х годах ее обнаружил и раскопал немецкий археолог Генрих Шлиман, доказав, что Троя из Одиссеи, Илиады и Энеиды в какой-то степени действительно существовало. Когда новость об открытии Шлимана разнеслась по всему свету, многие люди были вне себя от радости, узнав, что бесполезные, на первый взгляд, уроки истории, которые они вынуждены были посещать, в какой-то степени себя оправдали. Но еще больше обрадовались представители академических кругов, Раскопки Шлимана пролили свет на факты о микенской Греции и Хетской Анатолии, которые раньше считались лишь теориями, например, о степени микенского влияния в Эгейском море. Кроме того, раскопки помогли ученым заполнить хронологические пробелы в позднем бронзовом веке, которые отчасти Образовались в результате вторжения так называемых народов моря около 1200 года до нашей эры. По мере проведения все новых и новых раскопок стало известно, что город, также известный как Илион, возник еще в 3000 году до нашей эры, когда человек впервые начал строить городские поселения. Троя в ходе военных действий неоднократно разрушалась и покидалась. Примерно в 1300 году до нашей эры люди, возможно, связанные с хетской цивилизацией, отстроили ее заново, и сегодня она известна как Троя-7а. Это та самая Троя из гомеровских эпосов. Даже после того, как микенские греки разрушили трою 7 а поселение вновь отстроилось и превратилось в излюбленный город римлян в отличие от греков которые знали что происходит от осаждавших трою римляне считали себя потомками троянцев во время правления императора августа в первом веке до нашей эры трое получило латинское название илиум и продолжала носить привилегированный статус. Римляне установили в городе бани и построили амфитеатр, но по мере ослабления римской власти привлекательность Трои тоже угасала. В 476 году нашей эры когда Западная Римская империя распалась, Трое IX, последней Трое, также пришел конец. Будучи христианами, византийские греки гораздо меньше интересовались Троей и попросту игнорировали это место после завоевания региона турками-османами, которых также не интересовали языческие мифы. Недалеко от забытого города они построили новое поселение Хисарлик, и только благодаря усилиям Генриха Шлимана Трое вновь обрела жизнь, подтвердив свою репутацию города, который никогда не умрёт.